Глава 59. На третий день высадки на Ковите, леди Тега перешла с Фореза в передвижной командный центр на поверхности планеты. Ее штаб располагался теперь в гигантской бронированной машине, окрещенной имперской разведкой транспортером типа Чила. Огромная 50 метров в ширину и 150 в длину, разбитая на несколько сегментов, машина передвигалась на 40 ролигонах трехметровых, глубоко рифленых, широких, поставленных треугольником колесах, придававших этому монстру в придачу феноменальной проходимости и еще и свойства амфибии. Если на пути попадалось препятствие, через которое роли -гоны не могли переехать, тройка колес поворачивалась, и верхнее колесо плавно опускалось наверх препятствия. Дополнительно каждый сегмент мог самостоятельно перемещаться вверх, вниз и вбок. В окружении целого эскадрона танков и бронированных зенитных и ракетных установок Чело двигался всего нескольких километрах за передовыми частями. Те немногие имперские суда, которые еще держались в воздухе, никогда бы не сумели пробить оборону вокруг Чело. Тем не менее, леди Тега не желала рисковать. Место, выбранное ею для своего КП, обладало рядом весьма существенных достоинств. Оно располагалось недалеко от весьма перспективного выступа клина, вбитого танцами в оборону имперцев. Кроме того, КП находился поблизости от открытого поля, пригодного для посадки боевых кораблей и для маскировки не требовалось прилагать особых усилий. Если уж на то пошло, то маскировка была просто идеальной. Ее обеспечивал один из небоскребов, в котором раньше находилась университетская библиотека. Танцы не видели необходимости ни в хранилищах имперской пропаганды, ни в учебных заведениях для не По оказанию леди Тега, шесть гравитолетов с включенными маквиновскими генераторами заняли позиции под карнизами, и чело задним ходом медленно въехал в небоскреб. Четыре этажа рухнуло на грибообразный купол громадного транспорта, однако само здание устояло. Теперь с воздуха засечка П. было просто невозможно. Что же касается электронных средств разведки, то леди Тега не сомневалась, что приданные ей отряды ЭМП сумеют без труда обмануть любые имперские сенсоры. К тому же эскадрилья такшипов, доставившая Таанцам столько неприятностей, наконец-то перестала существовать. Жаль только, что не удалось поймать ее командира, некоего капитана Стена. Леди Тега с удовольствием организовала бы для него публичную и весьма мучительную казнь. После передачи записи казни по каналам имперского вещания, некоторые из активно сражающихся с танцами офицеров, возможно, и умерили бы свою прыть. И все же Ледитега Тега была не слишком довольна ходом штурма. Танцам удалось окружить имперские войска в городах Кавите. На площади всего-то в каких жалких 200 квадратных километров. Кое-где на планете еще оставались другие имперские части, но они уже ничего не решали. Танцкие патрули уже добрались до окраинных городов, до военной базы и до холмов за ней. Морские силы танцев перерезали все возможные пути отступления по воде. Но это была поистине первая победа. От трех штурмовых танских флотилий, что приблизительно соответствовало четырем имперским дивизиям, остались одни воспоминания. После четырех штурмов город все еще держался. Потери танцев достигли астрономических размеров. В подобной ситуации империя отзывала части с фронта и только пополнив поредевшие полки свежими резервами вновь отправляла в бой. Танцы предпочитали более прагматичный подход. Их войска, раз начав бой, уже не могли из него выйти вплоть до победы или до полного уничтожения. Отряды сражались, пока потери в них не достигали 70%. Дальше уцелевших распихивали по другим частям, а их подразделения официально расформировали. С первой штурмовой армией так и произошло. Второй армии приказали атаковать сквозь ряды первой. Имперцы уничтожили ее. Танцы слишком долго воевали с неподготовленными и необученными. Первая дивизия гвардии не относилась ни к тем, ни к другим. Бойцы укрепляли все без исключения позиций. Если враг атаковал, они держались до самого последнего момента, а потом отступали на заранее подготовленные рубежи. Танцы, полагая, что победили, начинали обустраиваться на новом месте. И вот тут-то гвардейцы и контратаковали. В худшем случае они просто наносили врагу ощутимые потери. Но куда чаще им давалось вернуть ранее отданные рубежи. Подобная тактика обходилась гвардейцам довольно дорого, но танцы платили за нее куда дороже. Сражения в городах шли еще менее удачно для нападающих. Гвардия защищала каждый дом, при этом солдаты не цеплялись за какую-то конкретную позицию. Они могли отступить, но когда враг неизбежно попадал под перекрестный огонь двух и других, поддерживающих фланги позиции. Танцы никогда не могли расслабиться, им приходилось непрерывно ждать атаки, а тяжелее всего им приходилось ночью. На перекор принятым нормам гвардия не держала сплошной линии обороны, предпочитая сражаться на отдельных укрепленных пунктах. Танская разведка сообщала, что там-то и там-то линию фронта можно легко прорвать, и части устремлялись в прорыв. А потом выяснялось, что это была ошибка, и танцы били со всех сторон заранее укрепленных позиций, специально выделенные для этого резервы. В то же время имперские отряды врывались в танский тыл, громили там все, что только попадало им под руку. Гвардия воевала мужественно и умело, но силы были неравны, и танцы все равно побеждали. Леди Этега ничуть не сомневалась в успехе. Сидя в своих апартаментах, она прикидывала, как бы ей получше организовать капитуляцию врага. Вызванная ею бригада иллюза документалистов уже прилетела с Хиза. Готова была и парадная форма для самой Леди Этега и ее торжественного эскорта. «Нет», — решила она. Адмирал Ван Дурман, если он еще жив, не достоин подписать акт капитуляции. Пусть лучше это сделает Махоуни. Да, правильно. Это будет очень живописная церемония, прекрасная пропаганда военной мощи танцев. А проводить ее надо на разрушенной военной базе 23 го флота. Пусть все видят обломки и обгорелые остовы имперских боевых кораблей. Генерал Махоуни по команде построит оборванные остатки своих войск. Интересно, есть у него шпага? Впрочем, это не важно. Какое-то личное оружие у него быть должно. Леди Этега примет это оружие и пообещает всем сдающимся солдатам хорошее обращение и регулярное питание. Выполнять слово Леди Тега, разумеется, не собиралась. Те, кто не погибнет в бою, ждала смерть. Единственное, что Леди Этега могла для них сделать, это позволить умереть с честью, то есть заколоться самим. Впрочем, она полагала, что имперцы все равно не оценят этой милости. Будущее было спланировано леди Тега до мелочей. После окончательного захвата Ковиты она ударит империю в самое сердце, Прайм-Уорд. Ее наставник, лорд Ферле, будет доволен. «А может и нет», – подумала она и улыбнулась. В последнее время Ферле начал действовать ей на нервы. Возможно, он не тот лидер, который должен вести танцев к окончательной победе. Возможно, есть более подходящая кандидатура среди тех, кто лично руководил сражениями. Леди Тега еще раз позволила себе улыбнуться. Будущее сейчас рисовалось ей весьма светлым и очень-очень кровавым.